— спросил один из них, длиннобородый и бледнолицый. — Я, Любэй, хочу господина Волуна спросить совета, как помочь стране и дать народу покой. — Волуна здесь нет, но мы его друзья, — ответил длиннобородый. — Я Ши Гуан Юань из округа Инчуань, а это Мин Вэй, из Жунани. «О, я много слышал о вас, — обрадовался Любей, — и счастлив встретиться с вами. У меня с собой есть запасные кони, если вы не против, мы можем поехать к господину Волуну и там побеседовать». «Лучше вы сами поезжайте к Волуну без нас. Живущие в горах и глуши не разбираются в делах управления государством» любей откланялся и направился к холму дремлющего дракона. Возле дома Джугеляна он сошел с коня и постучал в ворота. На стук вышел мальчик. «Дома твой, господин?» — спросил Любэй. «Дома. Он занят чтением. Входите, пожалуйста». Любэй последовал за мальчиком и услышал доносившееся из комнаты пенье. Он заглянул в дверь и увидел возле очага юношу, который сидел, обхватив руками колени, и напевал. «Феникс летает только в заоблачной выси, лишь наутуне строит свой временный дом. Муж многомудрый держится данного слова, видит опору лишь в господине своем». Он с наслаждением пашню свою поднимает. В хижине бедной живу я один в тишине. Скучно мне станет. Играю на цитре, читаю, Чтобы дождаться славы, обещанной мне. Утун. Китайская разновидность платана, Высокое дерево, особо почитаемое в Китае. Считалось, что только на утуне вьет гнезда «Священная птица Феникс». Любей подождал, пока юноша кончил петь, и лишь тогда вошел. «Я давно стремлюсь к вам, учитель», — с поклоном промолвил он, «но до сих пор не имел счастья вас видеть, хотя прихожу уже во второй раз». Вы, наверное, никто иной, как Любей, и хотите видеть моего второго брата, произнес юноша, торопливо ответив на приветствие. Значит, вы не Волун, спросил Любей. Нет, я его младший брат, Джуге Цзюнь. Настрое, старший Джуге Дзин служит у Сунь Цюаня в Цэндуне. А Джуге Лян мой второй брат. «А он сейчас дома?» — спросил Любэй. «Они вчера договорились с Цу и Джоупином пойти побродить. И куда же они отправились? Может быть, поехали на лодке или же ушли навестить буддийских монахов и отшельников даосов в горах, а может быть, зашли к другу в какой-нибудь дальней деревне». Возможно, что они играют на цитре или в шахматы где-нибудь в уединенной пещере. Никто не знает, когда они уходят и когда приходят. — Да чего же мне не везет? — воскликнул любей Ни в первый, ни во второй раз не застал великого мудреца. — Дайте мне кисть и бумагу, я напишу вашему брату, что не преклонен в своем решении. Джугэ Дзюнь принес четыре сокровища кабинета ученого, Любей дыханием растопил замерзшую тушь, развернул лист бумаги и написал. Четыре сокровища кабинета ученого — это бумага, тушь, тушечница и кисть. Я давно восхищаюсь вашей славой. Вот уже дважды посещал я ваш дом, но ухожу разочарованный, не имея счастья вас лицезреть. Потомок ханьской династии я незаслуженно получил славу и титулы. Мое сердце разрывается, когда я смотрю, как гибнет правящий дом, как рушится устои поднебесной, как полчища разбойников возмущают страну и злодеи обижают сына неба.